Мещука освободили через три года по звонку. Покрышев к этому времени умер, о его смерти писали газеты. В аэропорт Мещука не допустили, помешала судимость. Он работал механиком в НИИ, женился, забыл блатной язык, играл на мандолине, пил, старел, и редко думал о будущем. А Дима Марко не разбился под Углегорском. Среди обломков его машины нашли пудовую канистру белужьей икры. 23 февраля 1982 года. Нью-Йорк. Спасибо за письмо от 18 -го. Я рад, что вам, как будто по душе мои заметки. Я тут подготовил еще несколько страниц. Напишите, какое они произведут впечатление. Отвечаю на вопросы. Кукольник по лагерному аферист, кукла-афера. Скакарь означает грабитель, скок — грабеж, ну, кажется, все. Я в тот раз остановился на ужасах лагерной жизни, не важно, что происходит кругом, важно, как мы себя при этом чувствуем, поскольку любой из нас есть то, чем себя ощущает. Я чувствовал себя лучше, нежели можно было предполагать. У меня началось раздвоение личности, жизнь превратилось в сюжет. Я хорошо помню, как это случилось. Моё сознание вышло из привычной оболочки, я начал думать о себе в третьем лице. Когда меня избивали около Робчинской лесобиржи, сознание действовало почти невозмутимо. Человека избивают сапогами, он прикрывает ребра и живот, он пассивен и старается не возбуждать ярость масс. Какие, однако, гнусные физиономии! У этого татарина видны свинцовые пломбы. Кругом происходили жуткие вещи. Люди превращались в зверей. Мы теряли человеческий облик, голодные, униженные, измученные страхом. Мой плотский состав изнемогал, сознание же обходилось без потрясений. Видимо, это была защитная реакция, иначе я бы помер от страха. Когда на моих глазах подробчей задушили лагерного вора, сознание безотказно фиксировало детали. Конечно, в этом есть значительная доля аморализма, таково любое действие, в основе которого лежит защитная реакция. Когда я замерзал, сознание регистрировало этот факт, причем в художественной форме. Птицы замерзали на лету. Как я не мучился! Как ни проклинал эту жизнь, сознание функционировало безотказно. Если мне предстояло жестокое испытание, сознание тихо радовалось. В его распоряжении оказывался новый материал. Плоть и дух существовали раздельно, и чем сильнее была угнетена моя плоть, тем нахальнее резвился дух. Даже когда я физически страдал, мне было хорошо. Голод, боль, тоска — все становилось материалом неутомимого сознания, Фактически, я уже писал. Моя литература стала дополнением к жизни, дополнением, без которого жизнь оказывалась совершенно непотребной. Оставалось перенести все это на бумагу. Я пытался найти слова. Шестой лагпункт находился в стороне от железной дороги. Так что попасть в это унылое место было нелегко. Нужно было долго ждать попутного лесовоза затем трястись на ухабах, сидя в железной кабине, затем два часа шагать по узкой, исчезающей в кустах тропинке. Короче, действовать так, будто вас ожидает на горизонте приятный сюрприз, чтобы, наконец, оказаться перед лагерными воротами, увидеть серый трап, забор, фанерные будки и мрачную рожу дневального. Алиханов был в этой колонии надзирателем штрафного изолятора, где содержались провинившиеся зеки. Это были своеобразные люди. Чтобы попасть в штрафной изолятор лагеря особого режима, нужно совершить какое-то фантастическое злодеяние. Как ни странно, это удавалось многим. Тут действовало нечто противоположное естественному отбору. Происходил конфликт ужасного с еще более чудовищным. В штрафной изолятор попадали те, кого даже на особом режиме считали хулиганами. Должность Алиханова была поистине сучьей. Тем не менее, Борис добросовестно выполнял свои обязанности. То, что он выжил, является показателем качественным. Нельзя сказать, что он был мужественным или хладнокровным, зато у него была драгоценная способность терять рассудок в минуту опасности. Видимо, это его и спасало. В результате его считали хладнокровным и мужественным, но при этом считали чужим. Он был чужим для всех — для зэков, солдат, офицеров и вольных лагерных работяг, даже караульные псы считали его чужим. На лице его постоянно блуждала рассеянная и одновременно тревожная улыбка. Интеллигента можно узнать по ней даже в тайге. Это выражение сохранялось при любых обстоятельствах, когда от морозы трещались заборы и падали на лету воробьи когда водка накануне очередной демобилизации переполняла солдатскую борщовую лохань, и даже когда заключенные около леса биржи сломали ему ребро. Алиханов родился в интеллигентном семействе, где недолюбливали плохо одетых людей. А теперь он имел дело с уголовниками в полосатых бушлатах, с военнослужащими, от которых пахло ядовитой мазью, напоминающей деготь, или с вольными лагерными работягами, еще за котлосом прокутившими гражданское трепье. Алиханов был хорошим надзирателем. И это все же лучше, чем быть плохим надзирателем, хуже плохого надзирателя только зэки в ШИЗО. В ста метрах от изолятора темнело здание казармы. Над его чердачным окном висел бледно-розовый застиранный флаг. За казармой на питомнике глухо лаяли овчарки, овчарок дрессировали Воликов и Пахопиль. Месяцами они учили собак ненавидеть людей в полосатых бушлатах. Однако голодные псы рычали и на солдат в зеленых телогрейках, и на сверхсрочников, офицерских шинелях, и на самих офицеров, и даже на Воликова с пахопилем. Ходить мимо отгороженных проволочными сетками вольеров было небезопасно. Ночью Алиханов дежурил в изоляторе, а потом целые сутки отдыхал. Он мог курить, сидя на гимнастических брусьях, играть в домино под хриплые звуки репродуктора или, наконец, осваивать ротную библиотеку, в которой преобладали сочинения украинских авторов. В казарме его уважали, хоть и считали чужим, а может, как раз поэтому и уважали. Может быть, сказывалось российское почтение к иностранцам, почтение без особой любви. Чтобы заслужить казарменный авторитет, достаточно было игнорировать начальство. Алиханов легко игнорировал ротное командование, потому что служил надзирателем, ему было нечего терять. Раз Алиханова вызвал капитан прищепа, это было в конце декабря. Капитан протянул ему сигареты в знак того, что разговор будет неофициальный, и он сказал, приближается Новый год. К сожалению, это неизбежно, значит, в казарме будет пьянка, а пьянка — это неминуемое ЧП. Если бы ты постарался, употребил, как говорится, свое влияние, поговори с Баладисом Воликовым, ну и, конечно, с Петровым. — Главный тезис — пей, но знай меру. Вообще не пить это слишком, это, как говорится, антимарксистская утопия, но свою меру знай. Зона рядом, личное оружие, и сам понимаешь. В тот же день Борис заметил около уборной ефрейтора Петрова которого сослуживцы называли Фидель. Эту кличку ефрейтор получил год назад. Лейтенант Хуриев вел политзанятия, он велел назвать фамилии членов политбюро, Петров сразу вытянул руку и уверенно назвал Фиделя Кастро. Алиханов заговорил с ним, ловко копируя украинский выговор прищепы. Скоро Новый год, устранители, даже отсрочит это буржуазное явление, партия не в силах, а значит, состоится пьянка и произойдет неминуемое Чапе. В общем, пей, Фидель, но знай мэру. Я мэру знаю, сказал Фидель, подтягивая брюки. Кило нарыло, и все дела. Гужу, пока не отключусь. А твой прищепок гондовня и фраер. Он думает праздник, к керя А у нас, бляха-муха, свой календарь. Есть капуста, гудим. А без капусты что за праздник? И вообще тормознуться пора. Со дня Конституции не просыхаем. Так ведь можно ненароком и дубаря сикануть. Давай скорее, я тебя жду. Но и погодка. Дерьмо замерзает. Рукой приходится отламывать. Алиханов направился к покосившейся будке. Снег около нее был покрыт золотистыми вензелями. Среди них выделялся каллиграфический росчерк Потапа Якимовича из Беларуси.